Глава 23 Мужчина, которого Майкл толкнул, ударил в ответ. Майкл упал, но тут же поднялся. Я бросилась вперёд, но Лия тут же меня остановила. «Дин разберётся». Я попыталась обойти её. «Притормози, Кэсси», — тихо сказала мне Лия. Её лицо оказалось буквально в паре сантиметров от моего. «Последнее, что им нужно...» чтобы ты влезла в эту драку». Она взяла меня под руку. Со стороны мы выглядели как лучшие подруги, но она держала мою руку железной хваткой. «Кроме того», — мрачно добавила она, «кому-то нужно будет разбираться с последствиями». И тогда я поняла, что голос в наушниках снова смолк. Балкон, на котором несколько минут назад стояли Стерлинг, Брикс и Томас Уэсли, опустел. Дину пришлось удерживать Майкла, прижимая его к себе. Вызвали охрану. Майкл едва избежал ареста. Сказать, что агенты были недовольны тем, что мы без разрешения покинули отель, было бы преуменьшением. Сказать, что они были ещё более недовольны тем, что у Майкла едва не возникли проблемы с законом, было бы преуменьшением века. Джуд встретил нас в лобби Мэджести потому как он стоял, расставив ноги чуть шире обычного, скрестив руки на груди. Было ясно, что Стерлинг и Брикс ему уже позвонили. Майкл поморщился. Не потому что болела распухшая губа или порез над глазом, вокруг которого всё сильнее проступал синяк, но потому что по напряжению в лице джудо он понимал, насколько сильно влип. Когда мы подошли к Джуду, он повернулся, не говоря ни слова, и пошёл в сторону лифта. Мы двинулись следом за ним. Он молчал, пока двери лифта не закрылись. «Тебе повезло, что обойдётся без швов», — сказал Джуд Майклу. В его интонации слышалось, что нам всем не очень повезло оказаться в одном лифте со снайпером-морпехом, который может убить взрослого человека одним движением мизинца. Трансляция прекратилась, когда Брикс и Стерлинг беседовали с Томасом Уэсли, — сказала Лия. «Мы просто старались держаться поближе». Я открыла рот, чтобы подтвердить слова Ли, но Джуд перебил меня. «Не надо», — сказал он. «Мы в Вегасе. Вы подростки, которым сказали не выходить из отеля. Если бы я делал ставки, я бы примерно на такой результат и поставил». «Если бы вы делали ставки», — лениво произнёс Майкл, «вы бы сидели внизу в казино». Джуд протянул руку и нажал кнопку «Экстренные остановки». Лифт дёрнулся и замер. Джуд повернулся и окинул Майкла спокойным взглядом, не говоря ни слова. Секунда проходила за секундой, складываясь в минуты. «Извините», — сказал Майкл, обращаясь скорее к потолку, чем к Джуду. «Иногда я просто не могу сдержаться». Я задумалась, извиняется ли Майкл за то, что проявил неуважение, или за то, что устроил у бассейна. «Как ты думаешь, что произойдёт?» — тихо произнёс Джуд. «Когда человек, которого ты ударила и его семья, сегодня вернутся домой?» Вопрос словно высосал весь кислород в кабине. Джуд снова нажал на кнопку, и лифт, дёрнувшись, поехал дальше. Я не могла заставить себя посмотреть на Майкла, потому что не было ничего. «Ничего» более жестокого, что мог бы сказать ему Джуд. Наконец двери лифта открылись. Мы с Джудом вышли последними. Я невольно посмотрела на него, входя в зал. «Восьмое мая», — тихо сказал Джуд. «В этом мае шесть лет. Он дал мне немного времени, чтобы осмыслить эту дату, осознать, о чём он говорит, а затем продолжил». Если мне нужно быть последней сволочью, чтобы не пришлось хоронить ещё одного ребёнка, что ж, Касси, буду сволочью». У меня сжалось горло, когда Джуд прошёл мимо меня, мимо остальных, и первым открыл дверь в наш номер. Открыл её и замер. Сердце гулко билось в ушах, и я поспешила вперёд. Что могло застать врасплох закалённого в боях морпеха? За секунду или две перед тем, как я смогла увидеть всё сама, мой ум подсказал худший из возможных ответов. слон Я подбежала ко входу. Лия, Майкл и Дин уже стояли там, замерев на месте, как и джут Первое, что я увидела — алые. Алые точки. Алые полосы, алые пятна на окнах. слон повернулась к нам и широко улыбнулась. «Привет, ребята!» И они сразу осознала, что она в номере, и она в порядке. Ещё через несколько секунд я поняла, что красные пятна на окнах — это чертежи. «Какого чёрта, Слоун?» Лея первая обрела способность говорить. «Мне нужно было больше места для расчётов». Слоун щёлкнула колпачком маркера, который держала в руке. «Это можно отмыть», — сообщила она. «Если предположить, что я взяла маркер для доски, а не перманентный». «По-прежнему не понимая, что я вижу», я подошла к диаграмме, которую Слоун изобразила на поверхности панорамного окна. «Ототрутся с вероятностью 74%,» — сообщила Слоун, дополняя предыдущую фразу. «Но есть и хорошая новость», — продолжила она, окидывая взглядом свои труды. «Я знаю, где убийца нанесёт следующий удар».